Глава 27. Вечеринка проходит неподалеку от главного здания фирмы, в большом шикарном ресторане. Как только входим в красивое шумное помещение, где полно народу, сразу окунаемся в гущу событий. К нам подходят коллеги, осыпают комплиментами. Шутим, смеемся, атмосфера очень приятная. «Есения, ты разбиваешь мне сердце своей красотой», – пафосно заявляет Анатолий. «Спасибо большое». Начинаю нервничать от столь пристального внимания. «Мы сходим куда-нибудь на неделю, В ресторан, например?» «Я сейчас очень занята проектом». «Как жаль, что не мне достался столь ответственный сотрудник. Что-нибудь выпьешь?» Мы оказываемся возле бара. Бармен колдует над бокалами, создавая шедевральные коктейли, смешивая, наливая слоями, добавляя лед или фрукты. «Мне что-то легкое. Можно совсем без алкоголя». говорю смущенно. «Расслабься, Анатолий отличный мужик», шепчет, наклонившись ко мне Ира. «Можно две маргариты, пожалуйста?» посылает ослепительную улыбку бармену. Алкоголь немного расслабляет. Я улыбаюсь шутком Анатолия, другим мужчинам, кружащим вокруг нас. Ира явно наслаждается таким вниманием. Меня же оно смущает. Поднимаю большой палец вверх, показывая бармену, что все шикарно. Пью маленькими глотками, чувствуя, как мне становится веселее и комфортнее. Дальше сотрудники рассаживаются. Арсений Викторович во главе стола произносит тост. Давид сидит рядом с главным боссом, спокойный и невозмутимый. Бросает на меня редкие взгляды. Меня радует такая дистанция. Все больше убеждаюсь, что он не обманул. Больше ничего нет между нами. Увы, все не может быть идеальным. Меня посадили рядом с Мигерой, и ее язвительные замечания добавляют напряжение. «Новый босс на тебя смотрит», — наклонившись неожиданно сообщает мне Ира. Кусочек рыбы едва не застревает у меня в горле. С трудом его глотаю, все тело сжимается от напряжения. «Да не надо так нервничать, расслабься. С тебя сегодня все мужики глаз не сводят. Я лишь хотела сказать, что ты пользуешься успехом». Ира заботливо хлопает меня по спине. «Идем лучше танцевать». «Мне не хочется», — отказываюсь решительно. Ира уходит с кавалером, вскоре возвращается, раскрасневшаяся. «Я сижу с бокалом вина в компании Анатолия и его зама. Хорошо, хоть Мегера куда-то подевалась, потому что сидела с нами как привязанная и отпускала странные замечания. Совершенно не в тему». «И чего сидите, скучаете?» «Мы отлично проводим время», — парирует Анатолий. хотя жаль, что Есения не хочет танцевать, потому что ты не умеешь уговаривать, надо быть настойчивее». «На самом деле нет», — посылаю подруге раздраженный взгляд. Беру Иру за руку и отвожу в сторону, извинившись перед мужчинами. «Слушай, пожалуйста, перестань меня сватать», — говорю твердо. «Я пришла сюда только, чтобы не выделяться из коллектива, но я не ищу никаких отношений. Серьезно». «Не понимаю, чем я тебя так разозлила». Я не злюсь, Ир, просто не надо меня толкать ни к кому. Ладно, — пожимает плечами, — извини, дурная привычка. С собой займусь, все поняла. Спасибо тебе. Ира уходит на танцпол, а я иду в дамскую комнату. Пока нахожусь в кабинке, слышу, как кто-то заходит. Две женщины начинают обсуждать коллектив. Перемывают кости всем подряд. Один из голосов, мне хорошо знаком, это Валентина Игоревна. Второй, более молодой и мелодичный голос я не узнаю. «Тебе показалось, Лен, с чего бы такой мужчина обратил внимание на невзрачную серую мышь? Ну не скажи, сегодня она ничего так выглядит. Я устала, что он на нее пялится постоянно. Это бесит. Я такого вроде не заметила. Зато я заметила. Устала отвлекать его внимание. Но все равно эту ночь он со мной проведет. Я своего не упущу». Я постараюсь тебе помочь. — Как ты собираешься это сделать? — смеется собеседница. — Увидишь. Я хочу, чтобы у тебя все получилось. Вы будете потрясающе красивой парой. Ну и про мое повышение замолвишь словечко. Не забегай вперед. Я пока еще не заполучила его. Но до чего же он хорош, ваш новый босс. Я прямо таю. Стоит посмотреть на него. Такой красавец. Краска бросается мне в лицо. Когда доходит, что я сижу и подслушиваю, как эти двое строят планы по завоеванию Давида Байратова, восхваляют его, обмусоливают внешность. Омерзительно. Неужели заняться больше нечем? Интересно, а о ком они говорили со злостью? На кого все время пялится Байратов? Дожидаюсь, когда обе женщины покинут уборную, выхожу. Смотрю на себя в зеркало, слегка поправляю прическу. Настроение почему-то падает еще ниже. Я не хочу смотреть, как Байратов уходит с этой акулой Леной, наблюдать за подобным не для моих расшатанных нервов. Главное, я здесь отметилась. Можно, пожалуй, и во свояси отправиться. Глядишь, успею Сашу уложить. Я так люблю эти моменты, когда малыш сонный, его глазки слепаются, но он борется со сном, чтобы дослушать сказку. Выхожу из дамской комнаты. сначала дождавшись, когда сплетницы уйдут подальше. Гости веселятся, танцуют. Отыскиваю взглядом Иру. Она полностью отдается танцу с одним из рекламщиков. Затем невольно концентрирую внимание на Мигере. Рядом с ней высокая стройная брюнетка с идеально уложенными волосами в стильном черном платье. Очень красивая. Странно, что не помню ее среди коллектива. Видимо, это и есть Лена, жаждущая внимания Байратова. Она оглядывается по сторонам, затем направляется к стоящим поодаль боссам. Идеальный момент, чтобы уйти. Ире позже все объясню. Уверена, она на меня не обидится. Вместо этого продолжаю наблюдать. Встала между колонной и искусственной пальмой. Удобное место для слежки. Зачем я это делаю? Детский сад какой-то... Слежу за бывшим мужем, как ревнивая идиотка. Ругаю сама себя, а прекратить не могу. Жадно смотрю, как Давид окидывает красотку в черном платье равнодушным взглядом. По спине пробегает дрожь. Девушка флиртует, не сдается. Кажется, Михайлов более заинтересован. Улыбается, что-то говорит. Смотрит на нее, чуть ли не облизываясь. Но все внимание Лены сконцентрировано на Байратове. «О, вот и ты, красавица!» «Я повсюду тебя ищу». Рядом неожиданно оказывается Анатолий. «Зачем?» «То есть я домой собираюсь. Как раз такси заказывала». «Что? Почему? Так рано?» расстраивается мой собеседник. «Да нормально. Мне кажется, достаточно». «Прошу, не разбивай мне сердце. Ты ведь еще ни одного танца мне не подарила». «Я не танцую». «Ну же, Есения, ты не можешь уехать вот так. Только после танца, Золушка». Продолжает настаивать. У меня не остается выбора, соглашаюсь. Тем более мне приятен Анатолий, его манера общаться, внешность вызывают доверие. Хотя мужские прикосновения очень непривычны. Я привыкла избегать противоположного пола, но, может, Ира права, пора перестать прятаться, как страус. Надо начинать жить по-настоящему. Подруга замечает меня, машет рукой, одобрительно поднимает палец вверх. Анатолий шутится, задает вопросы, ничего не значащие. Его болтовня расслабляет, пока вдруг не начинает жечь кожу. Сначала не понимаю, в чем причина дискомфорта, пока не встречаюсь глазами с Байратовым. Колючий неприятный взгляд вызывает табун мурашек, прокатывающихся по телу мощной волной. Щеки начинают гореть от смущения. Почему он так смотрит на меня, словно имеет на это право, словно я... «Совершаю нечто неправильное, и он накажет меня за это». «Откуда такие безумные мысли?» Анатолий чуть крепче сжимает мою талию. «Не нервничай, Золушка. Ты так напряжена, что я боюсь, вот-вот убежишь, и мне придется ловить твою туфельку». «Расслабься. Ты прекрасно двигаешься. Все отлично». Выдавливаю слабую улыбку. «Этот танец — огромная ошибка. Никак не могу избавиться от этой мысли». Даже музыки не слышу от звона в ушах. Давид стоит совсем к краю танцпола, буквально в первых рядах. Можно заметить, как потемнели его глаза. Он злится, ревнует. Ох, откуда берутся эти безумные мысли? Сжимаю крепче плечи Анатолия. Словно он может защитить меня. От кого вот только? Совершенно теряюсь в безумных мыслях. Пульс стучит неистово, во рту пересыхает. После танца быстро киваю на слова Анатолия, как ему понравилось, и сбегаю. Меня все еще потряхивает от количества адреналина, выброшенного в кровь. «Есения, стой! Куда ты так несешься?» – Ира догоняет меня. «Мне домой надо». «Почему? Вечеринка в самом разгаре. Я думала, ты отлично проводишь время. то ли от тебя без ума. Он, кстати, классный. Идем к бару. Я сейчас умру, если не попью воды». Ира заказывает себе стакан воды со льдом и апероль. «Что ты будешь?» «Мне кажется, что уже достаточно», — отрицательно мотаю головой. «Хочу сбежать отсюда, остаться в одиночестве». «Ты уверена, что все хорошо?» «Ты немного бледная», — обеспокоенно спрашивает подруга. «Голова немного болит. Домой хочется». «Стараюсь не показать свое состояние». «Хочешь, таблетку найду?» «Нет, я домой лучше поеду». Бармен, как назло, неправильно понял заказ. Ставит перед нами два опироля. «Ого, к нам идут боссы! Мы определенно имеем успех на этом празднике жизни!» Понизив голос, говорит Ира. Поправляет декольте, задирает подбородок вверх. «Как вам отдыхается, девушки?» Улыбаясь, спрашивает Михайлов. «О, вечеринка великолепная!» «Отлично! Я рад, что вам нравится!» Давид стоит рядом и молчит. Может, тогда согласитесь потанцевать? — Я с радостью! — восклицает Ира. Михайлов подает ей руку, и они идут к танцполу. Я теряю дар речи. Давид продолжает стоять рядом. Замечаю неподалеку Лену, которая положила глаз на Байратова. Сейчас она смотрит в нашу сторону с мрачным неудовольствием. Не отдавая себе отчета, беру бокал, выпиваю чуть ли не залпом коктейль. — Заказать еще? — невозмутимо спрашивает Давид. Нет, спасибо, достаточно. Стараюсь, чтобы голос звучал ровно. Потанцуешь со мной?